Глава первая. Мотивация к саморазвитию. Это я, только лучше. Не обязательно быть лучше всех. Достаточно быть лучше, чем вчера. Джо Фрейзер. Каждый из нас — уникальная личность. И каждый из нас это знает. И время от времени мы задаемся вопросом, а знают ли окружающие? Как доказать, как заставить увидеть? Почему соревнования для детей — это так естественно? Почему взрослые теряют стремление к самосовершенствованию? Как заставить себя подняться и сделать первый шаг к тому, чтобы стать еще лучше? Попробуем в этом разобраться. Мотивация — психофизиологический процесс, побуждающий человека к действию обеспечивает организованность, направленность и устойчивость поведения. Мотивация просто, но ясно ли, что такое мотивация? Казалось бы, все действительно ясно, это то, что нами движет, но оказывается, что на этот вопрос долго не было однозначного ответа. Его поиски были начаты еще философами древности и продолжались вплоть до середины XIX века, причем развивались в двух основных направлениях — рациональном и иррациональном. Философы и теологи полагали, что человек представляет собой существо уникальное, не имеющее ничего общего с животными, от которых отличается разумом, сознанием, волей и свободой выбора. А значит, и мотивация его происходила от разума и была рациональна. Иррациональность мотивации, как считалось, присуща животным, которыми двигали лишь неосознаваемые биологические потребности. В 17-18 веках, во времена чрезвычайно быстрого развития механики, эти теории стали постепенно оформляться в собственно-психологические. И вот уже человека признают способным на принятие решения. А на долю братьев наших меньших остается теория автомата, то есть мотивации как рефлекса, автоматической реакции организма на внешнее воздействие. Такое разделение находило поддержку не только у теологов, но и у двух враждующих философских лагерей — материализма и идеализма. Желайте быть счастливыми, только это желание нужно. Для этого вы будете с наслаждением заботиться о своем развитии. В нем счастье. Николай Чернышевский. Только в XIX веке эволюционная теория Чарльза Дарвина, оказавшая огромное влияние на самые разные отрасли науки, сблизила человека и животное, позволив определить у них множество общих поведенческих и мотивационных форм. В частности, изучение разумных форм поведения у животных Вольфганг келлер и инстинктов у человека Зигмунд Фрейд Иван Павлов берет свое начало в теории Дарвина. Споры продолжались все 20-е столетие. Теория инстинктов, биологические потребности, бихевиористика, теория высшей нервной деятельности — Рождаются теории мотивации, касающиеся уже только человека, в том числе знаменитая пирамида Маслоу. В современной науке изучение мотивации развивается по нескольким направлениям, но все они сходятся в некоторых пунктах. Мы не только реагируем на внешние раздражители, мы активны и совершаем свои поступки осознанно. «Дорогу осилит идущий» — индийская пословица. Ищи мотив. Есть крылатое латинское выражение, которое означает «кому выгодно». Его еще часто произносят с умным видом сыщики в детективных фильмах. И правда, любое действие начинается с мотива. Ведь если человек ничего не получает взамен, то зачем ему совершать действие? Не надо стесняться этого вопроса. Это дано нам от природы. И изменить строение своей психики мы не можем. Как же мы устроены? Каждого из нас с рождения воспитывают семья, школа, социальное окружение. В конце концов, мы вступаем в жизнь с целым набором навыков и установок, порой буквально впитанных с материнским молоком, а порой и вбитых в наши упрямые детские головы мудрыми родителями. Но как бы там ни было, в итоге человек приобретает, говоря языком психологов, направленность личности, набор установок, ставших нашими внутренними свойствами, желаниями, влечениями, склонностями, идеалами. Установка — субъективное отношение человека к предмету или явлению, которое определяет тип поведения, вырабатывается в результате повторяющихся реакций на схожие ситуации, сохраняется в течение длительного времени. Как любое явление, наши внутренние свойства развиваются от простого к сложному. Сначала возникает влечение, практически неосознаваемая нами потребность. Если оно не слабеет и не исчезает, то перерастает в желание. Если желание достаточно сильное, то включается сила воли и оно становится стремлением. Ярче всего личность выражается на следующей ступени. В проявляемых интересах, в своем избирательном отношении к объекту или событию. Если, к примеру, вам интересна какая-то ТВ-передача, то вы не станете переключать канал, а досмотрите ее. Или, беседуя с интересным и симпатичным человеком, не станете посматривать на часы и отвлекаться, уплывая мыслями далеко от темы разговора. Иерархия внутренних установок личности. Влечение, желание, стремление, интерес, склонность, идеал, мировоззрение, убеждение. Но все перечисленные качества психологи считают не побуждающими, а регулирующими наше поведение. Почему? Наверное, потому что ни одно из них впрямую не подталкивает нас к совершению действия. За это ответственный мотив и мотивация. Мотив ⁇ это причина, которая позволяет нам сделать выбор. Понять, какой поступок надо совершить, причем причина как внутренняя, так и внешняя. Мотивация ⁇ понятие более широкое. Это не только факторы, определяющие наше поведение, но и процесс, который поддерживает в нас интерес и степень активности нашей деятельности. Воля — функция психики человека, обуславливающая сознательный выбор в пользу какой-либо цели, при котором требуется преодоление внутренних препятствий или противоречий. Вы можете спросить, ну и зачем мне думать о мотивации? Если события складываются так, что требуют от меня действий, то я их просто совершу. Тут вы правы. Но что, если обстоятельства вроде бы и не требуют никаких действий? Если у меня возникнет потребность, я ее удовлетворю. А если этой потребности нет? Вы окончили школу, потом институт, нашли спутника жизни, растите детей и ходите на работу. Но уверены ли вы, что полностью довольны своей жизнью? Признайтесь, что в глубине души, на периферии сознания, мелькает иногда. А вот если бы... Если бы я мог, то занялся бы всерьез спортом, выучил иностранный язык, поднялся на гору, построил дом, совершил научное открытие. Каждый может дополнить этот ряд. Что же нам мешает? Чаще всего это наши страхи, лень и нежелание что-то менять. Что же с этим делать? Искать мотивацию. Кем бы ты ни был, будь лучше, Авраам Линкольн. Сила есть, воля есть, а силы воли нет. Одни люди легки на подъем, азартны, загораются и уверенно идут к поставленной цели. Других трудно чем-то заинтересовать. Они могут увлечься ненадолго но быстро теряют запал, остывают и забрасывают начатое. И ничего удивительного в этом нет. Степень мотивации человека зависит от очень многих факторов, не только от темперамента и характера, но даже от телосложения. Сравните спортсмена и астеника. Кому из них легче сконцентрироваться на действии? Но прежде чем рваться в спортсмены и преодолевать немыслимые высоты, попробуем определиться, а нужно ли это нам вообще? Основные вопросы, которые объясняют мотивацию, зачем, с какой целью, какой смысл. Действительно, а какой смысл? Если я обычный человек и живу простой жизнью, то зачем мне нарушать привычный уклад вещей, стремиться к чему-то, выходящему за рамки обычного? Ответ есть, и он крайне прост. Если человек не развивается, то он стоит на месте. А на месте в потоке жизни означает только одно — деградацию. Стремление вперед — это естественная потребность любого организма. Такими создала нас природа. Стимул — воздействие внешнее или внутреннее на психику человека, побуждающее его к действию не является синонимом мотива, так как, в отличие от него, воспринимается сквозь призму взглядов, чувств и настроения человека конкретно в данный момент. Согласно исследованиям психологов, материальные стимулы довольно быстро перестают действовать при отсутствии ощущения гордости за выполняемую работу, признания коллег и начальства и осознания своей нужности. Схема «лучше работаешь, больше получаешь» Больше всего подходит для механического, неинтеллектуального труда. Что мы получаем от мотивации? Это сила, которая отрывает нас от дивана и заставляет сделать конкретный шаг для получения желаемого, каким бы недостижимым оно ни казалось. Она повышает нашу решимость и уверенность в себе, позволяет найти стимулы и внутреннюю энергию для движения, когда кажется, что сил уже не осталось. Она даже закаляет характер. Мотивированный человек на своем пути учится преодолевать самые разные препятствия и скоро перестает считать их таковыми. А ведь на свете гораздо легче жить, понимая, как мало поистине непреодолимого. Только мотивация помогает нам достичь поставленной цели и не останавливаться на достигнутом. Основные характеристики мотивации — широта, гибкость и иерархия. Каждому хочется стать целеустремленным и успешным. Не безвольно плыть по течению, а добиваться и достигать. А для этого надо взять мотивацию под контроль. Но как? Когда человек начинает войну с самим собой, он уже чего-то достоит. Дейл Карнеги. Как управлять мотивацией? Как уже говорилось, мотивация бывает настолько сильной, что становится определенными чертами характера человека. Разнообразие черт может быть огромным, но у большинства людей имеется определенный их набор. Все мы в той или иной степени обладаем мотивацией достижения или стремлением избегать неудач. Кстати, психологами установлено, что людям, стремящимся к успеху, свойственна реалистичная самооценка. А вот тем, кто старается просто уворачиваться от неприятностей, самооценка либо завышенная, либо заниженная. Оно и понятно. Как проверишь, если не сталкиваешься с реальностью, а избегаешь ее? Почти в каждом из нас присутствует мотив власти и стремления к общению. Часть людей обладают мотивом альтруизма, другая часть — его противоположностью, мотивом агрессивности. Кажется, вполне очевидно, что хорошо бы взять все это под контроль. Отправной точкой для работы с внутренней мотивацией является продуманное определение проблемы и задачи. Надо понять, чего вы хотите и что вам мешает. Второй шаг. Четкое определение конечного результата. Представляя себе абстрактный дом, вы ни на шаг не приближаетесь к его постройке. Вообразите его целиком, от фундамента до крыши, где и как вы его поставите, как и из чего будут сложены стены, сколько и каких в нем будет комнат. Правду говорят. Подробности. Бог. Вот увидите. Как только начнете представлять все в деталях, сразу станете думать, как это реализовать, отметая неудачные, слишком сложные или затратные варианты на самом первом этапе. Третий шаг — активизация умственных и физических ресурсов. Сделайте простое упражнение. Вспомните свои прежние достижения. Не скромничайте, вспоминайте как следует. Если раньше вам удалось добиться поставленной цели, то почему не сделать это снова? Каждый день надо делать дело, которое тебя пугает. Рузвельт. Далее составляем план действий, разбивая предстоящую работу на этапы. Сначала общие, потом все более подробные, вплоть до самых элементарных. Зачем? Затем, чтобы не только иметь перед глазами собственноручно написанную инструкцию, но и постепенно вычеркивать сделанное на каждом шаге. Невозможно долго сохранять азартное стремление, когда цель очень далека, а каждый маленький успех будет укреплять вашу мотивацию. Поверьте, это здорово поддерживает. Имея пошаговый план, реально оцените свои возможности, и определите для себя сроки выполнения каждого пункта. Потом умножьте их на два, чтобы иметь запас времени в случае непредвиденных обстоятельств. Вот все и готово. К чему бы вы ни стремились, действуйте. И каждый день по утрам сможете говорить себе «Это я, только немного лучше, чем вчера». Либо вы подниметесь вверх на одну ступень сегодня, либо соберетесь силами, чтобы подняться на эту ступень завтра. Фридрих Ницше